Параллельное чтение, перечитывание. Вполне допустимо параллельное чтение двух-трех книг. Испанский писатель Мигель де Унамуно то ли в шутку, то ли всерьез сказал, настоящий читатель должен одновременно читать три, четыре, а то и пять книг, отдыхая от каждой из них в остальных. Такое чтение может быть вызвано разными мотивами, желанием, скажем, более досконально разобраться в какой-либо проблеме. Одна книга не дает ответа на возникшие вопросы, надо обратиться к другой, то и нескольким. Это поможет более углубленно понять содержание, расширить взгляды на те или иные проблемы, обстоятельно разобраться по существу. Часто бывает так, что то, что было недостаточно ясно сказано в одной книге, Отчетливее выражено в другой. Пропущенные или недостаточные в одной книге сведения дополняются другой и так далее. Перечитывание. Что заставляет нас перечитывать книги? Почему мы возвращаемся к уже известному и получаем не меньшее удовлетворение, чем при первичном прочтении? Какая притягательная сила таится в этом повторном чтении? Перечитывание книг – это особое удовольствие. Преуспевают в этом занятии дети, младшие школьники. Они повторно могут читать два-три раза и чаще. Их радует возможность повторного сопереживания. Это вполне объяснимо. Понравившееся произведение вызывает эмоциональную потребность обратиться к книге еще раз. Это свидетельство того, что у юного читателя возникла собственная эстетическая установка. Возник определенный читательский вкус. Процесс перечитывания – непростое повторение уже единожды прочитанного. Это, по мнению психологов, повторение на новом витке. Многое изменяется в подростке. Направленность внимания, отношение к действию героям, ощущение своего «я». Разумеется, меняется и восприятие книги. Оно получает большую целостность и глубину. У старшего читателя тяга к перечитыванию не столь велика. Но мотивы обращения к повторному чтению гораздо обоснованнее и глубже. Если человек берет в руки уже когда-то прочитанную книгу, то это наверняка означает, что у него появилась потребность подняться на более высокий уровень восприятия. Изменилась система ожиданий, а следовательно изменилось и видение той жизни, что изображена в книге. Перечитывание. Процесс, как правило, однозначный, помогающий более глубокому пониманию художественного произведения. Стремление повторно взять в руки книгу заслуживает поощрения. В этом есть свой смысл. Читательский путь извилист и труден. Главное не только понять художественный образ, и даже не то, что подразумевается под ним. Главное разобраться в отношении художника к тому, что он показывает в своем произведении. Понять, как он оценивает явления и события. В этом и заключается та более высокая степень постижения, которая следует за познавательной. Лев Николаевич Толстой в статье что такое искусство, писал в связи с этим. Во всяком художественном произведении важнее, ценнее и всего убедительнее для читателя собственное отношение к жизни автора и все то в произведении, что написано на это отношение. Цельность художественного произведения заключается не в единстве замысла. не в обработке действующих лиц и тому подобном, а в ясности и определенности того отношения самого автора к жизни, которое пропитывает все произведение. Перечитывание в большей степени дает такую ясность. Для того, чтобы как следует понять и, что называется, пережить крупное произведение искусства, надо его перечитывать и не раз Помимо многих условий, вызывающих эту необходимость, надо помнить, что читаемое первый раз произведение имеет для каждого из нас огромный интерес новизны, фабульной интриги. При перечитывании все это отпадает. Взамен мы обращаем внимание на другие стороны, более существенные. Настоящее переживание и понимание художественного произведения возможно только при перечитывании. На это обратил в свое время внимание видный специалист в области логики Паварнин. Доказательство тому простое. Читаемое в первый раз произведение захватывает своей новизной. Сюжет, фабула вызывают интерес у любого самого искушенного читателя. Естественно, часть внимания переключается на то, чтобы следить за фабулой. При перечитывании этот интерес проявляется в меньшей мере, зато в большей степени обращается внимание на другие достоинства произведения. При первом чтении нужны усилия, иногда значительные, чтобы ярко представить образ, связать его с другими образами, уложить в память все описываемое автором. При перечитывании мы в состоянии глубже вникать в книгу, как бы так сказать, переживая ее. Чем старше мы становимся, тем богаче наш жизненный опыт, тем сложнее наше мироощущение, а значит, тем полнее мы воспринимаем художественное произведение. Вот почему так тянет перечитывать то, что читалось когда-то. При этом многие часто ловят себя на мысли, что, читая знакомое произведение, вдруг обнаруживают нечто новое, неожиданное. Следует помнить… что многое не замечалось потому, что на ту пору читающий, что называется, недорос, до понимания заложенной художником мысли, жизненный опыт не затронул еще те струны души и сердца, которые должны были отозваться на камертон авторской мысли, а теперь вот они зазвучали, обернулись радостью новых открытий в жизни. Книга по-новому разбудила эмоции, чувства, разум. Как не вспомнить слова Ираклия Андронникова? Повторное чтение высокохудожественных книг вообще доставляет огромное наслаждение, позволяет по-новому воспринимать события, движения и конец которых во второй раз, уже известны заранее. Но перечитывать Гоголя удовольствие еще больше, чем даже читать его в первый раз. Прозу Гоголя хочется запоминать как стихи, произносить вслух. Речь идет не о какой-нибудь подобной стихам «Птице-тройке», даже о самых обыкновенных страницах Тараса Бульбы, Невского проспекта, шинели «Мертвых душ».